«Или прибегли бы к средневековым пыткам? Например, стали ломать кости, мистер Морро?» Ужасным громилой абрахом обиделся бы, услышав такое. «Это очень добрый, малый, хотя и гигант. Господи, как это могло прийти вам в голову? Косвенное запугивание, миссис Райдер». Эффективнее прямого Всегда лучше, чтобы люди Сами поверили, чем заставлять их А вам необходимо их заставить? Морро ничего не ответил Стали бы нас пытаться В мыслях не было Не верьте ему, не верьте Дрожащим голосом воскликнула Джули Это чудовище лужет То, что он чудовище, я согласна. Очень, возможно, он еще и лжец. Но в данном случае я ему верю, — произнесла Сьюзен очень спокойно и о чем-то задумалась. «Вы не понимаете, что говорите?» — в отчаянии воскликнула Джулия. «Думаю, что понимаю. Думаю больше...» «Мы мистеру Морро не нужны». «Ну, как вы можете так говорить?» Мор... джули «Когда-нибудь, — сказал он, — вы станете такой же умной, как миссис Райдер. Но для этого вам сперва придется повстречать множество людей и изучить их характеры. Вот миссис Райдер прекрасно понимает, что любой человек... Коснись он вас хоть пальцем, вынужден будет отвечать передо мной. Она также понимает, что причинять вреда вам я не собираюсь, и убедит в этом наших неверующих друзей. А те поймут, что я больше не собираюсь прибегать к этой угрозе. Да у меня в этом нет необходимости. Больше вы мне действительно не нужны. Морган. «Боже, мои слова звучат уж больно угрожающе. Лучше скажем по-другому, никакого вреда вам больше не причинят». Джули бросила на него быстрый взгляд, полный страха и подозрения, затем отвернулась. «Поймите, молодая леди, я пытался сделать все, что в моих силах. Я не виню вас за то, что вы не слышали моих слов за завтраком». Мы не воюем с женщинами. Вот что я сказал. Даже у чудовищ есть свои принципы. Он развернулся и удалился. Глядя ему вслед, сьюзен пробормотала. Это не значит. посмотрела на нее. Я не поняла. Что вы сказали? Да ничего особенного, джули так... Просто мысли вслух. Кажется, заточение начинает действовать мне на нервы. Пустая трата времени. Джефф пребывал в мрачном настроении и не скрывал этого. Он почти орал, пытаясь перекричать шум работающих двигателей и Ничего, абсолютно ничего. Одна лишь академическая болтовня о землетрясениях целый час без толку просидели в кабинете у сассуна всем ничего зацепиться абсолютно не за что райдер оторвался от кипа бумаг который изучал и крикнул да я с тобой согласен зато теперь мы знаем что даже академики скрывают правду когда это им на руку потом мы узнали немало по крайней мере я о землетрясениях и о синдроме землетрясения Что же касается Сассона, то от него никто ничего особенного не ждал. И какой смысл? Ему же ничего не было известно. Он и узнал-то все от нас. Старший райдер вновь обратился к своим бумагам. — Черт побери! Они закрывали в заложнице пеги А ты сидишь, как ни в чем не бывало, и читаешь эту чепуху. Даня наклонился вперед. Он уже не был таким энергичным, как несколько часов назад. Бессонная ночь явно давала о себе знать. «Джефф», — сказал он, обращаясь к молодому человеку, — «окажи мне любезность». «Да? Заткнись».